Александр Сухов. Гром 1. Адаптант. Читает Андрей Сит. Данная книга содержит ненормативную лексику и сцены сексуального характера. Запрещена к прослушиванию лиц младше 18 лет. Советский человек-офицер попадает в лапы космических работорговцев. И попадает. В общем, попадает. Миры, содружества, нейросети, скины и прочее. Короче. Все по классике.